Глава 5. Викинг по имени Эрик С того дня, как магазин посетила беглянка Викарий, прошла неделя. Больше она на горизонте не возникала, хотя Джой надеялась на повторный визит. Зато появился новый, неожиданный покупатель. «Мне нужна какая-нибудь такая папка. Ну, понимаете, такая, как для портфолио, что ли, но чтобы не очень большая» а четыре С пустыми файлами», — проговорил Эрик Викинг, махая руками в попытке объяснить, что именно ему нужно. Джонни отвечает, и тогда молодой человек снова принимается чертить в воздухе прямо перед собой большой прямоугольник, словно разыгрывая перед женщиной шараду. Она прекрасно понимает, что именно ему нужно. Такие папки есть в продаже. Но Джо упорно продолжает молчать, не в силах примириться с мыслью о том, что Эрик Викинг оказывается родом из Бирмингема. На нем все те же уги, руки покрыты татуировками каких-то древних нордических символов. Белые волосы, голубые глаза и бородка. Но вот акцент носовой явно «мидлендский». Джо так и подмывает, воскликнуть «А я-то думала, вы и вправду родом из страны викингов». Но вместо этого она говорит нечто совсем другое. «Я прекрасно понимаю, о чем вы». Женщина выходит из-за прилавка, протискивается мимо него и направляется к нужной полке. Он еще и сложен, как настоящий викинг. «Вот, пожалуйста», — говорит Джо, возвращаясь с папкой формата А4 и кладет ее на прилавок. «Это для эскизов?» Эрик слегка смущается и принимается листать пустые папки-файлы. «Ну, знаете, чтобы людям было из чего выбирать», — уточняет Джо. «Простите?» — молодой человек поднимает голову и добавляет, прежде чем женщина успевает ответить. «Прекрасная папка, но нет ли у вас такой же, с более яркой обложкой?» «К сожалению, у нас только черные». «Ну ладно, ничего страшного. Думаю, обложку можно будет украсить наклейками». «У вас, случайно, не продаются наклейки?» — спрашивает Эрик, обводя магазин рассеянным взглядом. «А какие именно наклейки вам нужны?» — уточняет Джо, неизвестно зачем. «Ведь в магазине из наклеек только клеевые точки и адресные ярлыки». «Такие, чтобы понравились детям, чтобы им было что полистать». «Но разве можно делать татуировки детям?» Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. И поскольку теперь назад дороги нет, Джо смущенно добавляет. «Это же противозаконно!» Эрик Викинг уж должен знать, что татуировку разрешается делать только с 18 лет. Молодой человек заливается смехом, и Джо понимает, что смеяться ему очень идет. Его смех кажется ей глубоким, насыщенным и раскатистым. «Чем, по-вашему, я зарабатываю на жизнь?» — спрашивает он. «А вы разве не Эрик Викинг, мастер татуировок?» Молодой человек продолжает смеяться. Женщине представляется, что именно так мог бы хохотать морж, если бы ему повстречалась такая же дурочка, как она. Но зачем она прямо в лицо назвала его этим прозвищем? Эрик перегибается через прилавок, хватает Джо за руку и принимается трясти ее в рукопожатии, не переставая радостно улыбаться. «И чего это я раньше сюда к вам не заглянул?» «Это просто прекрасно! А как вас-то зовут, девушка, торгующая констоварами?» Он отпускает ее руку, делает шаг назад и окидывает Джо изучающим взглядом. Женщина чувствует, как у нее встают дыбом волосы на загривке. «Меня зовут Джо Сорсби», — произносит она со всем достоинством, которое ей удается собрать. «А это магазин моего дяди. Я здесь работаю временно, пока он...» У нее нет никакого желания рассказывать Эрику про дядины неприятности. «Ах, да!» — лицо молодого викинга вдруг становится серьезным. «Простите, я в курсе. Один его армейский друг рассказывал». В голове Джо возникает образ старого солдата, сплошь покрытого татуировками. Эрик по-прежнему продолжает улыбаться, словно Джо когда-то давно рассказал ему очень смешной анекдот, и теперь он о нем вспомнил однако женщина не видит в ситуации ничего смешного и слышит свой внутренний голос. «А ты, идиотка, еще прозвала его викингом!» «И все-таки мне уже давно следовало заглянуть к вам в гости!» Молодой человек произносит это так, будто разговаривает сам с собой, словно отчитывает себя за этот проступок. «Мне нет прощения!» — продолжает он. Снова наклоняется к Джо, хватает ее руку и коротко, но очень крепко пожимает. «Эрик с. Св... Уловить окончание его фамилии она не успевает. Начинается, кажется, с буквы «С», потом вроде «В», а может и нет, и еще, кажется, там есть «Дж». «Очень приятно с вами познакомиться, Джо Сорсби», — заверяет ее Эрик. «А как пишется ваша фамилия?» — робко интересуется женщина. «Это вам не поможет. Все равно не вы говорите». Снова смеется молодой человек. «Она исландская». «Хотя вырос я в...» «Бирмингеме?» — предполагает Джо. «Нет, в Брайтоне». «Понятно. Хотя на самом деле ей ничего не понятно». Эрик продолжает смеяться, тряся головой. «Я вас обманул! Вы правы! Я вырос в Бирмингеме! Прожил там восемнадцать лет! Вы также правы насчет...» «Боже, мой папа был бы от вас в восторге! Наши предки много веков назад были викингами!» Отец обожает рассказывать о наших корнях, когда выпьет. А я думала, что викинги вышли из Скандинавии. Эх, а вот в этом пункте папа бы с вами ни за что не согласился. А ведь вы так хорошо начали». Он в притворном сожалении трясет головой с белокурыми лохмами. Джо все еще никак не удается соотнести бирмингемский акцент с этим плотно сбитым, сплошь татуированным мускулистым телом. «Мы с мамой». «Все время пытаемся ему растолковать, что Исландия была заселена викингами. Но его же не прошибешь. Он убежден в том, что викинги произошли именно оттуда», продолжает Эрик, вновь покачивая головой. «Ну ладно, мне пора. Меня ждет клиент. Сколько с меня?» спрашивает он, похлопав по черной папке. Джо называет сумму. Эрик расплачивается, а чек сует в задний карман джинсов. Берет свою папку и замечает витрину с перевыми ручками». «Ух ты! Перьевые ручки! Их нельзя хранить под стеклом. Перьевыми ручками надо пользоваться каждый день, иначе им станет одиноко и будет казаться, что никто их не любит». Молодой человек надолго умолкает, а женщине становится неловко. Эрик явно намекает на то, что и она сама, Джо, также никем не любима. Ее беспокоит еще одно, менее определенное чувство. «Похоже, молодой человек хочет сказать что-то еще», О чем-то ее спросить, но вместо этого сует руку в карман черной рубашки с короткими рукавами и достает из него перьевую ручку. Света олова, короткую и толстую, с отливающим серебром зажимом. Джо поднимает глаза на своего собеседника в немом изумлении. А потом ей приходит в голову мысль. «А чему тут удивляться?» Ведь Эрик — викинг, выходит, она оказалась права, он по праву заслужил свое прозвище, и сам работает с чернилами. Женщина собирается что-то сказать, но Эрик уже не смотрит на нее. Он что-то пишет в небольшом блокноте, который извлек из того же кармана рубашки. После чего поднимает голову и с улыбкой смотрит на Джо. «Ландо! Вот кто работает с чернилами! а не я! В своем деле он очень хорош!» добавляет Эрик, бросив взгляд на свое предплечье. «Так вы, значит...» Он вырывает из блокнота страничку и протягивает Джо. «Эрик — оптик», — сообщает он и направляется к двери, но, открыв ее, оглядывается, не переставая улыбаться. «Но вы, конечно же, можете смело продолжать звать меня Эрик Викинг». Джо смотрит на листочек бумаги в своей руке. На нем нарисован Викинг в нелепо огромных очках. Женщина смеется, затем поднимает глаза на окно в переулок. Но Эрика оптика, и след простыл. Продолжая улыбаться, Джо прикалывает рисунок к доске для заметок, рядышком с календарем. Теперь ему будет не так одиноко. В этот момент женщина осознает, что лицо ее как-то странно натянуто, но при этом ей не больно. Джо уже и забыла, когда смеялась в последний раз.